Интерлюдия. Хавьер сидел у кровати и держал жену за руку. Держал и сам не знал, что он чувствует. Стыд, наверное. И в то же время такое облегчение, кто бы знал. Безумное. Ему было даже немного страшно. Такой тяжкий груз падал с его плеч. Жена? Да. Нелюбимая, ревнивая. скандальная и истеричная, злая и позорищая его на каждом углу. Мать его ребенка, Мать, которая не смогла дать дочери ничего. Хавьерта знал, что и у дочери счастья в жизни мало, а все потому, что она взяла пример с Магали. и также ругалась с мужем, также закатывала истерики, все так же. Кто из мужчин это потерпит? Кому такое понравится? То-то и оно. С одной стороны Магали была и остается его супругой. С другой — жена должна быть опорой, а он получил себе камень на шею. Увесистый такой. И тонул все эти годы в безнадеге, понимая, что титул он не получит, равно как и фамилию Гальего. А вот к нелюбимой и склочной бабе будет прикован до конца своих дней. Оказалось, ее дней. Не его. И Эсхавьер внутренне радовался этому и стыдился своей радости. Магалиша шевельнулась, открыла глаза. Не так-то легко убить себя ударом в живот. Это требует навыка. Если не попадаешь в крупный сосуд и не истекаешь кровью, смерть от раны может занять несколько часов. Очень неприятных часов. «Хави, что со мной?» «Ты не помнишь?» Хавьер распрямился. Выпустил руку жены, и та мягко упала на одеяло. «Нет?» Магали задумалась. Хавьер видел, как меняется выражение ее лица по мере осознания. Злость, ярость, ненависть, гнев, удивление, неверие. «Я не умерла?» «Умрешь», — проинформировал он, не собираясь церемониться. Но не сразу. Может, сутки или двое еще продержишься. Я не чувствую боли. Только все странно как-то. Ты на обезболивающих, сильных. Эсса Магали задумалась. — А ты... Тебя можно поздравить, Хави? Ты добился своего? — Чего? Твоей смерти? Я тебя не подначивал убивать Райана Риаса, не приказывал подставлять Каэтану Кордову. В глазах Магали блеснул жутковатый огонь. Эсса Кордова. Из уст женщины словно грязь полилась, густая, липкая. И Хавьер даже отшатнулся, так не соответствовали эти ругательства белой палате, легким занавескам, рассвету, летнему дню. Что она тебе сделала? Ты ее любишь, прошипела Магали, как никогда напоминая кобру. Могла бы на брюхе ползла, укусить, впиться, отравить собой. Хавьер качнул головой. Любишь? Нет, это не то слово. Каэтана Кордова, она. Она. Или то. Для него эта девушка словно небо. Только вот летать он может, а Каэтана для него была недоступна. Была. Любишь. Эсса приотлично знала своего супруга. Я тебя знаю и ненавижу. За что? Хавьер искренне не понимал этой логики. Это ему впору ненавидеть. Он же не бил ее, не изменял, пока его не довели до последней крайности. Жил вместе, деньги давал, не унижал. Это ему впору возненавидеть, но он не может. А Магалия та ненавидит и это видно. Но за что? Я тебя так любила, а ты меня нет. Никогда. Неправда, тихо сказала Схавьер. Правда, так ты меня никогда не любил. Вот эти бабские темы Эс вообще ненавидел. Так, не так? Как можно определить, как ты любишь? В какой позе, что ли? Что это за бабские выкрутасы? Почему-то он точно знал, это она никогда такого не скажет. Любишь. Любовь или есть, или ее нет. Но ведь и без любви люди живут, и неплохо. Знаешь, Магали, меня это не сильно волнует сейчас. Я поговорил с Чавизом. Мы решили, что позорить твое имя не стоит. Небольшой скандал будет, но заглохнет. А в остальном... У тебя есть какие-то особые распоряжения? Ты хочешь что-то огласить? Подумай, я могу пригласить нотариуса. А лекари уверены? Посмотрела Эсса. Ей как-то не верилось в свою смерть. Вот же она лежит. и ничего у нее не болит. Ну, так чуть-чуть, когда она рожала, больнее было. А муж говорит, что всё. Разве так бывает? Одно дело, когда в горячке. Так, как было. А сейчас-то что? Как так? Я позову к тебе лекаря, встал из хавьер и вышел вон. Тяжело? Не то слово. Но через это ему тоже пройти придется. «Эс-Хавьер, идите сюда!» Конечно, Каэтана не могла остаться в стороне. В палату она не полезла, понимая свою там неуместность. Но вот рядышком — посидеть, подождать. «Каэтана?» «Я. Садитесь и ешьте!» Бутерброд был сделан как-то странно, но Хавьер даже не думал ни о чем. Он умял его в три укуса, получил второй — потом здоровущий кусок мяса и еще один, и крепкий кофе с капелькой чего-то спиртного. Легче стало? Да, спасибо. Тогда суньте в карманы, грызите, если уж вовсе плохо станет. Ясно? Горсть какао-бобов перекочевала из рук в руки. Хавьер посмотрел чуточку удивленно. Про кофе здесь знали — А вот шоколад еще делать не научились как следует. И протеобрамин тоже не были в курсе. Примечание. Тонизирующий эффект действительно есть, но советую не увлекаться. Может давление подскочить. И есть противопоказания. Конец примечания. Ясно. Спасибо, Каэтана. Я... Тебе сейчас тяжело. Но ты помни, что ни в чем не виноват. «Виноват. Я не любил, а она любила». «Глупости», — рыкнула Каэтана. «Ради любви лгать, убивать, подставлять и говорить, что это правильно? Портить друг другу жизнь? Так?» «Ну...» «Она могла уехать от тебя к дочери, и у нее бы даже кто-то появился. Ты бы стал возражать?» «Нет». Каэтана чуточку смягчилась, И посмотрела как-то странно, словно взвешивала нечто важное на внутренних весах. А потом решилась. У меня было так. Я любила, а меня не любили. Меня предали. И... Даже чуточку подался вперед Эс-Хавьер. «Я умерла», — просто сказала девушка. «И решила построить все заново». потому что прошлое меня больше нет. Это трудно, тяжело и больно, но надо или уметь отпускать, или... Или ты станешь безумным чудовищем и все разрушишь. В первую очередь, себя. Насильно мил не будешь, так-то. А если я мог что-то сделать? А если могла что-то сделать я? Жизнь не терпится слагательных наклонений, Хавьер. И не прощает ошибок. Значит, живи, чтобы не дать другим их совершить. Вот и все. Живи и будь счастлив. Так просто? Жить? Каэтана похлопала мужчину по руке. Серые глаза были грустными. Даже еще проще. Надо держаться, Хавьер. Надо держаться. Даже если нет сил? Всегда. потому что помощь может уже быть рядом. Мужчина кивнул и направился в палату. она хмыкнула, развернулась и тоже отправилась в палату, но в другую. Пожалуй, она тут поспит немного, а уж потом пойдет в общежитие. А что? Занятий сейчас нет, а здесь она может оказаться полезнее. Лекарь вышел из палаты, и Хавьер зашёл в нее. Магали смотрела на него, и глаза у нее были как у химеры. Жестокие, пустые, бездонные, провалы в темноту. Я умираю, Да, и я хочу от тебя клятву. Неужели? Может, часом раньше и поддался бы ее взгляду, но насытый желудок оно как-то не воспринималось трагичным, и слова Каэтаны тоже возымели свое действие. Люди вообще любят, когда им говорят об отсутствии вины. «Да, ты мне обязан, и ты поклянешься». «И в чем же?» «Ты мне дашь клятву никогда не жениться». Хавьер фыркнул. «Знаешь что, дорогая, перебьешься. Клясться я тебе ни в чем не буду. Я в твоей бешеной ревности не виноват и не изменял тебе лет пятнадцать». Потом уж сорвался, когда ты на публику начала скандалы устраивать. Но даже так люди живут и с изменами мирятся. Ты для себя выбрала сама — ревновать, истерить, убивать, подставлять другого. И теперь еще считаешь, что в этом виноват я? — Ты, — прошипела Магали, только ты. Если бы ты меня любил... — Любил, пока ты все не уничтожила. «Я бы ушел, ты не отпускала. Ты бы ушла, но не хотела. Ты хочешь, чтобы я стал клятвопреступником?» «Кто она? Как ее зовут? Это Кордова?» Хавьер качнул головой. «Я никому не признавался в любви. И предложение не делал. Но если захочу, сделаю. Ненавижу!» Вой был такой, что в палату почти влетели лекари, и Хавьера вытолкали. и рядом с умирающей засуетились. Хавьер махнул рукой, да и расположился в коридоре. Ждать. Эсса Магали умерла на закате. Ей предлагали выпить опийные настойки, но женщина не хотела. Упрямо цеплялась за жизнь, требовала позвать мужа, кричала, просила у Хавьера клятву. Лекари смотрели сочувственно. С одной стороны, умирает же баба, мог бы и пожалеть ее. С другой стороны, она не от болезни умирает, а по своей злобе и ярости. Она помрет, а ты себе навеки жизни спортишь. Ведь не сто лет мужчине, может, и еще жениться, и детей завести. Чего клясться-то? Боги клятва преступников карают, так что или крепись, или потом всю жизнь отвечать будешь. Как бы Хавьер перенес эти часы один, он и сам не знал. Помогли все. Орландо Чавес, который тоже не уходил из больницы. Его опекала Мариса Лиес, приносила еду, варила кофе. Тьяго Ледесма, который явился оказывать дружескую поддержку. Девушки, которые были тут же, то одна, то вторая. Свард, который разлёгся рядом с больницей и отказался куда-то уходить. «Не нравится? А хвостом? Без дискуссии?» Хавьер чувствовал его мысли и его поддержку, и мужчине становилось чуточку легче. Каэтана Кордова. Она просто была. Неплохая и нехорошая, но была рядом, и, видя ее сочувственный взгляд, Эс-Хавьер чувствовал, что становится сильнее. Она понимала и его, и Магали, и никого не винила, но и подставлять свою голову за чужую ревность не собиралась. Видят боги, между ними ничего не было. А чувства? Они бы все равно ничем не обернулись, если бы Магали не взбесилась. Если бы сам Хавьер не тряхнул тогда Риоса, но уж больно он рассердился на этого червяка. А впрочем, каким бы червяком Бонифация Риос не был, Это не повод убивать его, чтобы подставить ни в чем не повинного человека. Но докажите это, Магали. А еще Хавьер был свято уверен, что Кейтана не поступила бы так, как она. Она просто ушла бы. Вот и все. К закату эсса Магали чуточку успокоилась, перестала буйствовать, и лекари смягчились. Хавьер сел рядом с ней, посмотрел чуточку виновата. Все ж таки целая жизнь рядом с ней. 20 лет. Прощай, Магали. Прощения просить не будешь? Нет. Правильно. Я тебя не прощаю. Я тебя ненавижу. Если бы не ты. Почему я тебя полюбила? Почему так? Хавьер пожал плечами. Почему кто-то любит, а кто-то нет? Но ведь и не любя живут. По честному соглашению. И не изменяют, и детей растят, и счастливы. А кто-то и себя мучает, и других. За что? За то, что человек не может приказать себе «люби»? Не может. И хоть ты как себя переломай, не получится полюбить кого-то насильно. Невозможно это. Боги против. Мне жаль, что я тебя не полюбил так, как ты меня. Но я старался. «Ты, ты искал других, ты мне изменял, ты женишься на другой и будешь счастлив. Как я хочу, чтобы у тебя все, все было плохо. Как я тебя ненавижу!» Это оказались последние слова Эссы Магали. Женщина дернулась, глаза ее остекленели. Хавьер поглядел в окно. Солнце тихонько уползало за горизонт. Ему не было дела до дрязг смертных однодневок. Лекари засуетились, выставили его из палаты, и мужчина тут же перехватил Тьяго Ледесма. «Пошли, дружище?» «Что? Куда? Ты иди, не спрашивай». Пока Хавьер сидел в больнице, в его доме все разбирали и убирали. Собрали все вещи супруги, постаравшись, чтобы ничего о ней не напоминало. Вымыли дом, Натерли доски воском с запахом лимона, чтобы даже запах поменять. Принесли булочки с корицей. А еще принесли несколько бутылок крепкого вина. И Орландо Чавес вместе с Тьяго и принялись поить друга. Хавьеру половины бутылки хватило, чтобы выключиться. Мужчины переглянулись, уложили его на диван и подвинули поближе стакан с рассолом. Вот так. Все плохое рано или поздно заканчивается. Надо это просто пережить сегодня. А завтра? Завтра будет новый день.